Ты не поверишь, Марджи. Это будет повесть о рыцаре эпохи крестовых походов. Были и в этом мире. Англичане именно так начинали свой захват. Он вернулся домой и обнаружил, что дома нет, а сам он враг королевского наместника. Робин Гуд, принц воров. Очень приятное кино моего мира. Средневековый Реджистанс? Думаю, Хелен опять будет нечто бесподобное. Маргарет, я так любила в детстве рыцарские романы. Иногда мне кажется, что Господь слышит твои молитвы и видит желание. Зацелованный и умиротворенный возвращаюсь в воскресенье на базу. Электромобиль установлен на зарядку аккумуляторов. Осталось только поменять контроллер электромотора на более мощный и качественный. Ноутбук с девайсами в сумке, голова понемногу возвращается от праздника к суровым военным будням. Понедельник. Доведенный до белого коленя с раннего утра бурным и дурным потоком жаждущих ремонта чуть стравливаю пар на стрельбах. Четыре прохода тактического лабиринта с двумя пистолетами. Ухмыляющийся О'Нил принимает на кэш мзду от проигравших пари. Иду к капеллану. — Святой отец, у меня огромная трудность. — Что случилось, сын мой? — Сэр, ко мне несут на ремонт очень много вещей. Еще больше военной аппаратуры ждет своей очереди, а работать в таком сумбуре нельзя. Просто невозможно сосредоточиться. — А что говорит лейтенант? — Сэр, я же не могу указывать офицеру. Я доложил лейтенанту Паукеру, но он не принял никаких мер. — А сам ты, сын мой, не можешь навести порядок? — Сэр, я просто рядовой. Как мне отдавать приказы капралам и сержантам? Любой солдат на базе служит больше меня, разве можно обижать его отказом? Меня радует твоя позиция, Рос, помогать ближнему обязанность каждого доброго христианина. Но сложившаяся ситуация действительно требует разрешения, чтобы ты сам мог предложить. Сэр! Мне кажется, что необходимо строгое расписание. Дни, когда я тружусь на нужной боеготовности базы, дни, когда я могу оказать техническую помощь в ремонте техники подразделений. Разумное предложение, Рос. Ступай и работай спокойно. Власть церкви велика, а у добропорядочного христианина всегда найдутся заступники. — Благодарю вас, святой отец. Если храму будет нужна техническая помощь, я готов ее оказать в любое время. — Хорошо, сын мой. Капеллану понадобился всего лишь час для доведения информации до майора. Свежевздрюченный Паукер выгнал всех из помещения, а Левкович закрепил у входа Отпечатанный и закатанный в пластик распорядок работы в мастерской. Рост. Да, сэр. Теперь выполнение работы осуществлять строго по распорядку. Слушаю, сэр. Э, что у тебя по плану на сегодня? Ремонт и настройка портативных радиостанций, сэр. Хорошо, это правильное решение. Сейчас прервись, иди со мной. Слушай, сэр. В кабинете лейтенант включает стационарный вычислитель, протягивает руку. Твой же тон, Росс. Пожалуйста, сэр. За особые заслуги в повышении боеготовности базы принято решение о присвоении тебе смежного ранга младший воентех второго разряда. Благодарю вас, сэр. «Ты, наверное, первый военнослужащий взвода Дельта, который обладает навыками теха. Плохо, что я не могу присвоить тебе ранг просто воентеха. Необходимы подтверждающие документы об образовании, обучении, но и присвоенный ранг помощника даст тебе неплохую прибавку к денежному удовольствию». «Да, сэр. Я очень благодарен вам, сэр». — Хорошо. Продолжай так же трудиться, и командование оценит твои заслуги. — Слушай, сэр. Разрешите идти, сэр? — Идите, рядовой. — Вот так. Легкая интрига и цель достигнута. Теперь есть официальные служебные часы, чтобы спокойно и без свидетелей решать личные дела. Никого не удивит? — Закрытая, согласно расписанию, дверь. Но зарываться не стоит. Уверен, что лейтенант организует пару внезапных проверок. На присвоение ранга младший воентех вообще не рассчитывал. Но, думаю, эта инициатива майора преследует две цели. Найти законное обоснование моего пребывания и выполнение работ в мастерской. И желание таким образом подмазаться к моим гипотетическим кураторам. Через два часа убыл в класс автоподготовки, оставив два десятка рабочих радиостанций заряжаться на столе. У всех были одинаковые дефекты, расстроенные ВЧ-контуры. Нафига петр их крутил? И неисправные схемы зарядки аккумуляторов. После обеда продолжаю битву с радиостанциями. Сложные случаи коррозия схемы из-за попавшей воды, неисправность командного контроллера, трещины на плате откладываю. Смысла возиться не вижу, потому что рациями на ремонт заставлены две полки здоровенного стеллажа. Явно на учениях пользуются только мобильниками. 30 штук готовы. Имеет ли смысл выдавать сахановские результаты? Думаю, что нет. Убираю на полку зарядившуюся и полностью исправную двадцатку. Продолжаю ремонт. Опа! Проверка. В окно вижу идущего лейтенанта с капралом-связистом. Сэр-лейтенант, рядовой рост произвожу ремонт радиостанции согласно приказу. В помещении мастерской. Представляйтесь, младший воентех, Да, сэр. Слушай, сэр. Как идет ремонт? Пятнадцать комплектов, сэр. Сколько? У Капрала округляются глаза. Что, неужели мало? Пятнадцать комплектов, сэр. Ты уверен, что все полностью исправны? — Да, сэр. — Сэр, позвольте, я проверю. Это Капрал. — Проверяй, недоверчивый мой. — Да. Капрал выбирает самую потертую тройку из зарядившихся, быстрым шагом уходит. Подождав минут двадцать, лейтенант берет и включает ближайшую. — Бета-один, альфа? — Альфа, я бета-один. Успешно. Альфа, бета-два? Бета-два, успешно. Бета-три, альфе? Альфа, я бета-три, успешно. Роджер? Роджер, подтверждаю. Хорошие шумоподавители и динамики качественные. Было даже слышно, как тяжело дышит капрал. Отлично, Рос. Благодарю вас, сэр. Завтра сделаешь еще столько же? сэр завтра первая практика вождения и рукопашный бой во взводе дельта но десяток сделаю сэр хорошо постарайся Слушай, сэр вбегает вспотевший с конкретной одышкой капрал сэр я выходил аж за кпп и слышалась хорошее как новые сэр капрал «Сегодня же оснастите ими караульное помещение. Заодно проверим, как выполняет график несения службы патрули. Слушай, сэр!» До ужина успевали сделать еще три штуки. «Нормально, надо отдохнуть. Освежить в памяти правила дорожного движения».